Гойо Галеон был человеком среднего роста, крепкого телосложения, с оливковой кожей, глазами медового цвета, которые, когда сверкали, казались золотистыми, прямо как у хищника из семейства кошачьих, и с длинной и вьющейся львиной гривой, которая еще в ранней юности полностью поседела. Гойо Галеон был четвертым из девяти братьев, среди которых ни один не отличался мягким нравом И, тем не менее, сумел навязать свою волю остальным членам своего не самого миролюбивого семейства, а все благодаря хитрости, хладнокровию и поразительной, неописуемой жестокости, еще в юности превратившей его в самого знаменитого головореза по обе стороны границы. Конократ, разбойник, грабитель банков, наемный убийца и террорист, не признававший никакой морали, кроме собственной выгоды — он постепенно свел свою деятельность к самому прибыльному и наименее рискованному занятию — охоте. Хозяева имений, земельных владений, каучуковых плантаций, шахты лесоразработок хорошо платили ему за голову каждого причинявшего им беспокойство туземца, которых он уничтожал, чтобы неповадно было ошибаться около лагерных стоянок, воруя, досаждая или требуя возвращения земель. Он обосновался на острове на реке Мета, прямо на границе между двумя странами, и туда обычно приезжали те, у кого появилась в нем нужда. Подкупая представителей власти с той и другой стороны реки, вдобавок те время от времени прибегали к его услугам в эпоху, когда как Венесуэлу, так и Колумбию с небывалой силой раздирали внутренние политические противоречия, Гойок Галеон на протяжении последних лет мог сохранять удобное равновесие что позволяло ему жить спокойно, без потрясений и необходимости постоянно уносить ноги от тех, кто упорно добивался, чтобы он ответил за свои бесчисленные преступления. Он делил жизнь и постель с двумя негритянками, двумя сестрами из Гвианы, длинноногими и грудастыми, а неподалеку от острова околачивалась полдюжины уголовников, слепо ему подчинявшихся, поскольку если Гойо Галеон и умел что-то, кроме как убивать, так это удерживать власть, не позволяя никому оспорить его авторитет. Он никогда не выказывал своих чувств и не стал этого делать сейчас, узнав о трагической гибели братьев. Однако Рамиро, хорошо его знавший, потому что, сколько себя помнил, тот был его наставником и кумиром, понял, что известие сразило Гойо, так как его глаза пожелтели больше, чем обычно, а уголки рта дрогнули. «Кто виноват?» — спросил он. «Быки? Ни с того ни с сего рванулись в разные стороны и смели всех со своего пути». «Что-то не верится. Сеферина и Санчо учили меня ездить верхом и накидывать лассо. Они хорошо знали своё дело, и паника среди быков никогда не застала бы их врасплох. Чем она была вызвана?» «Ничем». «Ничем? Это не ответ, Ромиру? Я знаю тебя с пеленок. Ты явно что-то недоговариваешь. В чём была твоя ошибка? Почему моя? Потому что ты позвал их с собой, и теперь они мертвы. Гойев перил взгляд в своего младшего брата и сумел нагнать на него страху, как в детстве, когда тот ещё под стол пешком ходил. Давай выкладывай, и не забудь, что я всегда поймаю тебя на вранье. Что именно произошло? Были кое-какие детали, которые Рамира Галеону хотелось бы обойти молчанием. Например, что ему показалось, будто он видел великана, державшего Айзу за руку, или что он совершил ошибку, повернувшись к Кандида Амада спиной в самый неподходящий момент. Однако он решил, что лучше уж выложить брату все на чистоту, ничего не утаив. Тот выслушал его, никак не выражая своих эмоций, И когда счёл рассказ законченным, лишь кивнул в сторону соседней комнаты. «Ладно», — проговорил он, — «иди спать, завтра поговорим». Это была его обычная манера, и Рамиру это знал, поэтому он молча подчинился. На рассвете брат его разбудил, и они вдвоём отправились на рыбалку. В дождь, в утлые пироги, бросив якорь посреди затона. Пока они распутывали леску и насаживали наживку на крючки, Гойо как бы, между прочим, заговорил. «Я не стану тебе помогать», — спокойно сообщил он. «От мести никогда не бывает никакого прока. А братья были в том возрасте, когда пора бы знать, какого коня седлаешь. Мёртвого не вернуть, даже если вдова и зайдёт слезами. Речь о живых». Честь галеонов может оказаться втоптанной в грязь, если один из них подвергся унижению. А в данном случае самым униженным оказался ты, хотя это и кажется невероятным. Ты ошибся, а мне никогда не нравилось исправлять твои промахи. Наоборот, я заставлял тебя выпутываться самостоятельно. «Раз ты не привёз своему хозяину девчонку, то не вправе требовать у него денег в качестве платы за мертвецов, которые не имели к нему отношения. И меня не удивляет, что в ответ он открыл стрельбу». Гою показалось, что рыба клюёт, и он резко дёрнул леску, но, увидев, что она не заглотнула крючок, продолжил. «Тебе следует поймать девчонку, привезти её кандидо Амадо» заставить его выложить тебе пятьдесят тысяч боливаров, схватить Эмельду за шиворот и увести, куда уж тебе там заблагорассудится. Если ты это сделаешь, мое уважение к тебе останется неизменным, и я буду уверен, что не напрасно потратил на тебя время. Но если ты хочешь, чтобы я для тебя таскал каштаны из огня, забудь об этом, потому что тогда я буду думать, что потерял под копытами быков не четверых, а пятерых братьев. Больше на эту тему братья не разговаривали и провели остаток утра, наслаждаясь рыбалкой, потому что дождь словно влил новую жизнь в воды Великой Меты, которая возрождалась после своей летней литургии. Они поговорили о том, о сём, о прошлом, о погибших братьях, о пропавшей матери, о неспокойной обстановке в Колумбии, где шла необъявленная гражданская война, и о Венесуэле, которая не сегодня-завтра перейдет в руки очередного диктатора. Они говорили обо всем, но не о том, о чем хотелось бы Рамиру Галеону, потому что косоглазый лучше, чем кто бы то ни было, знал своего брата и не сомневался, что тот никогда не отступится от принятого решения. Восхищение и уважение рамиро по отношению к брату объяснялось не только тем, что тот был человеком, о невероятных подвигах которого он слышал на протяжении своей жизни тысячу и один раз. Его преклонение уходило корнями в первые детские воспоминания, когда тот был героем всех драк, проводником во всех вылазках, выдумщиком всех проказ и покорителем всех девчонок. Рамира все еще помнил, словно это случилось месяц назад, тот вечер, когда двое пьяных мужиков стали приставать в закусочной к их матери. Это были два бугая, а Агойо едва исполнилось четырнадцать, однако он без лишних слов вошел в дом, взял револьвер и, не дрогнувшей рукой, три раза выстрелил в каждого из них. Спокойное безразличие мальчишки, взирающего на своих жертв в то время, как он перезаряжал оружие, навсегда запечатлелось в памяти Рамиро, который спрашивал себя, как возможно, чтобы человек в таком возрасте, да еще впервые совершая преступление, выказал подобное хладнокровие. Когда той же ночью сержант Кирога явился, чтобы его задержать, и услышал, что Гойе убежал, Но если он горит желанием его найти, тот будет ждать его в пальмовой роще у водоёма, бесхитростный полицейский лишь хмуро покрутил длинный ус и отказался. «Не парень, а ядрёный корень», — воскликнул он. «Ему без разницы, что два покойника, что три. Пусть даже один из них и окажется сержантом. Ещё с тех пор, как он был сопляком, я не спускаю с него глаз, потому что он злее, чем перец чили». «В бумагах напишем, что эти двое покончили с собой, у них нет ни денег, ни семьи, а значит, никто не будет совать нос в это дело и приставать с расследованием». В дверях он обернулся и сказал, подводя черту, «Что до парнишки, пусть пару лет не возвращается в деревню и нет проблем». Сержант знал, как сберечь свою шкуру, и в ту ночь увернулся от смерти. Но было ясно, что Гоя Галеон уже приготовил для него пулю, которую и вогнал ему в переносицу спустя восемь лет, когда перегонял стадо украденного скота в Колумбию, а патруль роги по роковой случайности оказался у него на пути. В тот день Рамир уехал неподалеку от брата, и его поразило, как тот по первому сигналу тревоги соскользнул вниз по крупу коня, одновременно извлекая из чехла винтовку, и исчез словно его, как по волшебству, поглотила трава, чтобы вынырнуть в 40 метрах поодаль и первым же выстрелом поставить точку в судьбе старого сержанта. А ведь это был тот же самый человек, который сейчас, спустя 20 лет, качался в гамаке на крыльце своего роскошного особняка на реке Мета и, отпив из зеленого кокоса, верхушку которого срезал огромным мачете, указал на двух знойных гвианских красоток, плескавшихся около берега. «Выбирай, какая нравится», — сказал он. «Или обеих, если хочешь, потому что они больше заводятся, если работают на пару. Поживи здесь, отдохни и насладись жизнью. Есть вещи, которые лучше обдумать и сделать всё как надо». «Я останусь», — принял приглашение Рамиру. «Но не собираюсь кидаться на твоих девиц. Меня интересует только Эмель де каморра «Ах ты чертов влюбленный дурак! Что это за мужик такой? Отвергает двух лакомых негритянок, которые, когда их раскрываешь, все равно что сочные спелые фиги. Ради шлюхи, которая спит и видит, как бы захомутать какого-нибудь дурня. Конечно, почти все мы родились от разных папаш, но порой мне кажется, что ты, чучело, родился еще и от другой матери». «Ну, что мне с тобой делать? Убедить самбо-паралитика, чтобы он продал мне имение?» «Имение будет твоим. Но если ты не приедешь с Эмельдой и деньгами, лучше не возвращайся». Для Косоглаза явилось потрясением, когда он увидел, как четверо его братьев исчезают под копытами быков, но какой бы сильной ни была его боль, она была бы ещё сильнее если бы он узнал, что потерял любовь к Гойо. Мысль о том, чтобы провести остаток жизни с сознанием, что тот от него отрекся, была для него невыносима. Желание быть достойным братом Гойо, вероятно, и подтолкнуло остальных детей Фелисиан и Галеон отправиться в саванну угонять скот, мутить воду, убивать христиан или охотиться за дикарями. Чтобы оказаться достойным Гойо, Нужны были полная самоотдача и большое старание, поскольку он сам постоянно требовал от остальных, чтобы все на него равнялись. Но разве кто-то еще мог быть таким хладнокровным, таким жестоким, таким хитрым и таким извергом и совершенно спокойно, как он, презирать свою собственную и чужую жизнь? 15 лет назад... Один колумбийский косик заказал ему своего политического противника, о котором было известно, что он всегда окружает себя охраной. Гойо сумел заполучить приглашение к нему на партию в покер и явился один и без оружия. Внезапно, в самый разгар игры, он бросился из окна вниз головой. То самое мгновение, когда огромная гаванская сигара, оставленная им в пепельнице, взорвалась и разнесла присутствующих на куски. Когда охрана опомнилась, он уже галопом умчался в ночь. Можно ли себе представить, чтобы человек, как ни в чем не бывало, в течение десяти минут курил сигару, начиненную динамитом? Это какую же надо иметь выдержку, чтобы ждать до последнего момента, зная, что ошибка в десятую долю секунды отправит его в ад? «Добавок он еще и выигрывал», — заявил единственный выживший. Но сейчас он был такой спокойный, безмятежно прихлёбывал кокосовое молочко и предлагал своих девиц, довольный, поскольку утренний улов оказался богатым, а Гойо Галеона ничего не делала таким счастливым, как удачная рыбалка. «Расскажи-ка мне о девчонке». «Об испанке?» Брат молча кивнул, и рамиро заметил. «Меня интересует лишь Эмельда, но я понимаю, что по Никогда не ступала подобная женщина. Рядом с ней обе твои негритянки смотрелись бы словно клещ на хвосте тигра. Никто бы их и не заметил. Жаль, только достанется она этому импотенту Кандидо Амадо. Возможно, потом я ее у него отобью. Косоглазый посмотрел на брата и сказал себе, что если какой-то мужчина в этом мире и заслуживает такой женщины, как Айза Пердома, то это Гойо Галеон. И если какая-то женщина обладает всеми достоинствами, чтобы привлечь Гойо Галеона, то это может быть только Айза и никакая другая. Они словно родились друг для друга, потому что Гоя пора было обзавестись семьёй. И не шлюхи вроде тех, что сейчас плескались в реке, способны ему в этом помочь. А Айза как раз в подходящем возрасте, чтобы иметь детей, не Кандидо Амадо их ей делать. «Неплохо бы тебе с ней познакомиться», — сказал он, «перед тем, как я передам ее этому говнюку». Но брат не ответил, и, подняв на него взгляд, Рамиру обнаружил, что тот спит, покачиваемый слабым бризом, все еще с пустым кокосом на груди. Даже самого крутого из всех известных ему мужиков сморил сон.